Глава седьмая. Вскоре мы отчалили Нимфа проводила нас, ибо заблудиться было неуместно. Жители горы не особенно рады людям, как я поняла, предпочитая, чтобы их жилища были скрыты от посторонних глаз. Кто такой михмих Мих? -Мих спросила, как только мы остались одни. Да просто мужичок. Приехал сюда, да так и завис. Живет в поселке, с другой стороны лагун. Бухает, собирает местные байки. Ты с ним знаком? Шапошно. Но это не имеет значения. михмих -мих с удовольствием расскажет все, что знает. Если мы его, конечно, застанем во вменяемом состоянии. Почему его так зовут? Михаил Михайлович он. А Будда? Ну, тут все более приземленно. Будду так прозвали за то, что ему что ни предложи? Будешь? Он всегда говорит Буду. Как интеллектуально. На самом деле хороший мужик. Поверю на слово. На стоянке я позорно отправилась спать в тень, потому что сил не было, а солнце жарило. Петя, кстати, последовал моему примеру. Проснувшись, мы приготовили поесть, а потом отправились в поселок на поиски Михмиха. Дорога шла вдоль моря. Каждая лагуна была отделена входившими в воду горными плитами, через которые нужно было перебраться. Народ тек в обе стороны. Видимо, егеря закончили свою службу на сегодня. Я невольно рассматривала проходящих. Петя был прав. Кого тут только нет. Даже не догадывалась, что у нас есть такие места, где люди живут месяцами, а то и годами оторванные от благ цивилизации. Если честно, было странно, но очень интересно. Я бы согласилась попробовать. Когда сказала об этом Пете, он рассмеялся. «Этот мир затягивает тебя быстрее, чем я думал». «А что в нем такого плохого, собственно?» «Это мир мнимой свободы, Мань. Здесь девиз «Живи как хочешь, только другим не мешай». И простор для этого, как хочешь, такой, что, мама, не горюй. Это ты про чертей, что лезть начнут? Про них, родимых. Только здесь этим чертям рады, обнимают их, за стол сажают и говорят. Кушайте, дорогие, меня большой ложкой на завтрак, обед и ужин. Мутно как-то звучит. Да это словами не объяснить, нужно прочувствовать, и трудно потом собраться заново и жить дальше. Они считают себя свободными, Мань, но на самом деле они просто одиноки и запуганы. На этом наш диалог закончился. Мы вышли на плато, на котором расположился деревянный дом. Это оказался магазин и бар с верандой, заставленной скамейками и столами, а также беседкой, где тоже стояли столы. Сейчас все это гудело от голосов разного люда, а я старалась меньше пялиться. До того колоритные персонажи вокруг были. Петя, взяв меня за руку, провел в магазин. Продавщица оказалась обычной такой женщиной, лет 45, с замученным лицом. Мих-мих, как оказалось, жил в одном из небольших домиков, стоящих за магазином. Мы отправились туда. «Мих-мих, дома!» — крикнул Петя, оставив меня у забора, а сам ловко через него перепрыгнув. На нашу удачу из двери тут же выглянул небольшой пузатый мужчина с усами. Выглядел он весьма комично, но я уже ничему не удивлялась. «Слушаю вас внимательно», — посмотрел на Петю. Тот, ловко пихнув его в домик, скрылся следом. Через пять минут высунулся и махнул мне рукой. «Обойди дом, там калитка». Сказав, скрылся внутри. Переступив порог, я замерла, наблюдая комичную картину. Домик был маленький, тут уместилась только кровать, шкаф, стол, на котором в углу стояла электрическая плитка да пара стульев. У дальней стены дверь, скорее всего, в санузел. На столе стояла бутылка водки, которую Петя только что купил в магазине, и два граненых стакана. Из закуски хлеб и сыр, уже неплохо. «Леди пьет?» – задал вопрос мих, мих Петя отрицательно покачал головой. «А мне стало обидно. Пью!» – ответила и уселась на стул под изумленным Петиным взглядом. «Наш человек!» – ответил мих, -мих разливая водку по стаканам. «Себе налил почти половину. Мне плеснул на донышке». «Может, не стоит, мань?» – неуверенно спросил Петя. Я, хмыкнув, выдохнула и залпом опрокинула в себя водку. В горле защипала, в нос ударил резкий неприятный запах. «Боже мой, я сейчас заплачу, кажется. Водку пила один раз, и мне не понравилось. Так чего тогда полезла?» «Нет, плакать не буду, просто умру». «Глаза открой!» — услышала Петин голос. Последовав совету, почувствовала острую необходимость выдохнуть, что и сделала а потом схватила сыр и запихала в рот. За всем этим делом не заметила, как Мехмих успела прокинуть свои полстакана. «На самом деле», — продолжил Колобок, как мысленно я его назвала, «большая часть легенд — откровенное фуфло. Просто байки, притом не оригинальные. Вот тебя интересует сухая щель. Почему она так называется? Потому что такой не была». И родник был рекой, доходил до самого моря. А потом все пересохло и ее так назвали. А изначально название было другое. И какое? спросил Петя, наблюдая, как мехмих разливает. Пастушье ущелье. Туда пастухи коров и овец водили. И место, где родник сейчас, называли пастуший дом. Ну, будем. Мы с мехмихом выпили. В этот раз плакать или умирать не хотелось. Хотелось просто блевать. Кто вообще водку придумал? Почему-то в голове всплыл ответ. Менделеев. Интересно, так или нет? Что-то вряд ли, как мне кажется. Когда он жил, а сколько уже на Руси пьют? Правда, тогда это была не водка, то есть официально не водка. «Маня!» — позвал меня Петя. Я перевела на него осоловелый взгляд, не понимая, чего он хочет. Оказывается, мы уходим. После второго стакана я потеряла связь с миром. На воздухе легче не стало. Меня штормило, будь здоров. Но Петя неумолимо тянул за собой. Смеркалась, Веранда и беседка были полны гомонящих людей. Кто-то играл на гитаре и пел. «Давай послушаем», — затормозила я и, вырвав руку из Петины, рванула в беседку. Поющий сидел на скамейке у выхода, выглядел колоритно, невысокий, худощавый, лет тридцати. Темные волосы небрежно торчат в разные стороны, в ухе большая серьга. Голос у него был необычный, но что-то в его манере и подаче неуловимо влекло, заставляя слушать. Петя встал у выхода, скрестив на груди руки, и взирал на происходящее со смирением. Допев песню, гитарист встал и подошел к нам. «Доброе утро, Смолов!» — пожал Пете руку. Я только глазами захлопала. «Добрый ветер!» «Какими судьбами?» «Да так, проездом!» Разговаривая, мы вышли из беседки и встали в стороне. Петя протянул парню сигарету, тот, закурив, покосился на меня. «Фанатку вот тебе привез!» — хмыкнул Петя. Не смогла пройти мимо. Это Маня. Это Саша-Ветер. Маня, смотрю, готова к свершениям. А то ты здесь надолго. Ветер вдруг вздохнул, нахмурившись. Потом пожал плечами. Преступники не дремлют, усмехнулся Петя. Да от них никуда не убежишь. У меня там тоже одна. Теперь Ветер усмехнулся, посмотрев вдаль, вздохнул. «Боюсь, пропадет без меня». Я слушала разговор с недоумением, но эти двое, кажется, прекрасно понимали друг друга. Впрочем, на ветра было интересно даже просто смотреть. Внешность его неуловимо менялась от каждого взгляда, словно передо мной был хамелеон, становившийся то раздолбаем гитаристом, то вдруг серьезным мужчиной с цепким взглядом. «Вот это меня плющит от выпитого, а!» — Ладно, ветер, бывай, добрая. И Петя потащил меня за руку дальше. — Интересный он, — тут же высказалась я. — Без сомнения. Если бы ты с ним ближе познакомилась, то вообще влюбилась. — Это вряд ли. Он не в моем вкусе. — Конечно, до Павлика ему далеко. — До Павлика всем далеко. Чем этот ветер занимается? — Он Шерлок Холмс. О, Господи! Я потрясла головой. Будды, Холмсы, кто тут еще обитает? Лучше помолчи. Почему это? Возмутилась я. Он не ответил, стало еще обидней. И я затянула Мурку. Странным образом именно она пришла мне в голову. Матерь Божья! Протянул Петя, ускоряя шаг. Это помогло, потому что идти четыре километра по Галичному пляжу Несколько раз перелезая через плиты, удовольствие не для пьяного человека. В общем, когда мы переползли очередное препятствие и оказались на пляже сухой щели, я сказала. Все, больше никуда не пойду. А в подтверждение легла и сложила на груди руки. Маня, заговорил Петя обманчиво ласково. Ты же зануда, помнишь? И что? Зануды не спят на пляжах. Они спят в уютных палатках. Их не ловят с утра егеря за пересечение границы заповедника и не выписывают штрафы. — А большой штраф? — приоткрыла я один глаз. — Тысяча долларов. Он смотрел непроницаемо. Я села. — Ты меня обманываешь, — погрозила ему пальцем. — Но так и быть, пойдем. Только учти, на канат не полезу, только в обход. Обход оказался через большое сборище людей, сидевших у костра. Я в восторге понеслась к ним. Там пели песни, танцевали, пили. Я пару раз хлебнула предложенного, а потом все это веселье слилось для меня в расплывчатое пятно со вспышками огней. Я была уверена, что умру, если не от похмелья, то от стыда. Открыв глаза, лицезрела крышу палатки своей. Это уже неплохо. Лежала я на спальнике в той же одежде, что была вчера. Это тоже неплохо. Плохо то, что я почти ничего не помню. Запахло кофе, и я потянулась на запах, как мышь Рокки на сыр. Петя разливал напиток по чашкам. Отставив их, взял бутылку со сгущенкой и щедро плеснул себе. О, звезда вечера! приветствовал меня. Только не остри! Я взяла чашку кофе и сделала небольшой глоток. Шикарно! Странно, но похмелья особенно нет, — высказалась вслух. На море так всегда, так что радуйся. Учитывая твой размах, ты бы могла лежать стеная и охая. Поморщившись, я села рядом с Петей. Вообще, я по жизни не пью, — сказала зачем-то так что вчерашний вечер для меня тоже полная неожиданность. Кажется, я поняла, что ты имел в виду, говоря про чертей». Петя посмеялся, делая глоток. «Твои мне даже понравились. Оставить тебя здесь на пару месяцев потом не узнаешь». «Думаешь, сопьюсь?» «Станешь раскрепощенный?» «Нет уж, спасибо. Долго нам тут еще сидеть?» «А, собственно, я только тебя жду?» Думаю, твой отец был прав, когда следующей точкой выбрал морское. «Почему?» – Вскинула я на него взгляд. «У меня есть мысль, что дорога к источнику вечной жизни может быть построена через другие известные источники, но это только предположение. Смотри, что выходит. Родник в сухой щели называли пастуший дом, а в морском тоже был родник». И назывался он «Пастушья крепость» или «Пастушья башня». Скорее всего, твой отец провел эти аналогии. Я с утра сгонял в поселок, поболтал еще с местными. Тут он на мгновение замолчал. Твоего отца тут помнят. Я уставилась на Петю во все глаза. Сердце сжалось. Хотелось узнать все-все до мельчайших подробностей. Он приезжал давно, но тут жизнь словно застыла. Останавливался на лагунах, свел знакомство с хозяином магазина. Твой отец выспрашивал все об этом месте, назвался историком. Пробыл дня три, потом уехал. Почему же хозяин магазина его запомнил? Столько лет прошло. Они много общались, пока он тут был. Видимо, твой отец умел расположить к себе людей. Почему-то резануло прошедшее время. Вроде бы и понимала, что так правильно, а все равно. Скорее всего, отца нет в живых, иначе бы он дал о себе знать. А я пойду его путем, собирая осколки прошлого, чтобы понять, что же произошло. Зачем? Сама не знаю. Но чувствую, что должна это сделать, дойти до конца, найти этот источник.